майор чесноков по утрам едва разомкнутые сонные вежды сощурится на сияние восходящей деницы любил иван иванович потораканить пухлую дебелую доздобную капитолину Семеновну. пока та еще не пробудилась. Оно и для здоровья хорошо, и для настроения победительно, и вообще по-молодецки. Однако ныне воздержался. Не такой день, чтоб беса тешить. Встал он рано, чтоб поспеть к заутренней. И помолился, и к благословению подошел и свечку поставил. «Большое дело!» — замыслил майор Чесноков.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 Воспарять к самым звездам, и тогда все тебе покориться. Ведь сил-то много, мысль остра, сердце бесстрашно. Как же при таком достатке природных дарований до крыльи не расправить? Или не в России живем? Страна золота. А время самое благорасположенное к умным и решительным людям. Грех тому, кто в таких условиях свои таланты погребет.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 Для российского государства самое правильное. И дело вовсе не в том, что жандармский офицер получает жалование втрое против армейского. Что жалование? Кто и когда на Руси им довольствовался? Одни дураки? Есть, конечно, и в жандармском корпусе люди глупые, кто стремится в столице служить, с чужого стола крохи подбирает.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 где жандармскому штаб офицеру дозволено предварять начальников и членов тех властей межкоями будут замечены незаконные поступки предварять слово туманное впечатлительное в каких то случаях скромно очень офицер может оказаться поважнее превосходительных особ что такое казалось бы майоришка птичка невеличка На Среднем Кавказе майоров по штатным спискам чуть не сотня, не считая коллегских асессоров, которые свят тот же чин, только по статской линии. Иные чиновники восьмого класса в гимназиях какой-нибудь древнегреческий или тьфу изящную словесность преподают. Чин — ничто, а вот должность — дело другое. Поставим вопрос, на какой должности в нашем государстве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 Жандармскому офицеру или, что почти тоже, чиновнику третьего отделения власть являет полное доверие и даже дает индульгенцию. Живи, кормись, не жалко, лишь не забывай о гражданственном долге, о государственном интересе. Потехи час, делу время. подведомственную свою территорию, Срединный Кавказ, Иван Иванович любил любови хозяйской, требовательной и рачительной, ибо она, с одной стороны, конечно, государева, а с другой его, чесноковская, выданная ему в кормление. Нива, быть может, не самая обильная, есть в нашей империи проскошней, но устроиться очень даже возможно, если с умом. А ума у майора было много». потому за годы кавказской службы иван иванович деньжонок прикопил тысяч заста да приобрел хороший дом в москве до да славнаямельница для финансовых целей было у него две руки сожительница капиалина семеновна тут приятная в купе с полезным и туземец эмархан неприятный но тоже очень полезный о капитолины семеновны мавой Первая на всю округу торговля. В магазинах и лавках чесноковской компаньонки товары обильнее и дешевле, чем у прочих купцов. Почему так? А вот почему. Мзды она никому не платит. Кто ж с приятельницей жандармского майора посмеет деньги тянуть? Никто не поинтересуется, откуда у ней персидские шелка да турецкие табаки. Не контрабандные ли? И еще важно, не было случая, чтоб на масловские караваны горные разбойники нападали. А вот с ее конкурентами подобная неприятность случалась частенько. Это уж вторая чесноковская рука подсобляла. Поначалу Иван Иванович князька пройдоху сугубо для государственного интереса к себе приблизил, чтоб получать секретные сведения с вражеской стороны. Но присмотрелся к человечку... Оценил, подверг испытанию. Оказался Мархан незаменимым помощником еще и в другом смысле. Товар ли через горы провести, с абреками ли договориться, а то пристукнуть какого-нибудь докучного или опасного субъекта. На все, Гош. Как с такими двумя руками да не иметь хорошего дохода? И главное... «Пойди-ка, Чеснокова, за какую-то из сих конечностей ухвати!» Во-первых, вмиг окажется, что никакая это не рука, а так — хвост ящеречный. Во-вторых, кому ж хватать? Колесам Иван Иванович — главный хвататель. И вообще, люди у нас нынче в стране хорошие, понятливые, удобные для совместного проживания, не то что в прежние времена. «Лет двадцать назад по-другому было. Даже не сравнивай. Ни тебе третьего отделения, ни жандармского корпуса. Вспоминать страшно. Во времена прежнего лихого царства вы не попробуй как кого-нибудь из благородных пугнуть или, скажем, к полезному сотрудничеству побудить. По мордасам бы отхлестали государственного человека, и не заступился бы никто. Толь дело теперь». видит бывало, майор какого-нибудь храбреца вот с такими усищами, грудь в крестах, да посмотрит на него внимательно, особенным взглядом. И сник, гордый сокол, сразу стал и ростом пониже, и в плечах поуже, а потому что авторитетная должность. Да, изменилась Россия при Николае Павловиче, да ему, Боже, многое лето. Получшая матушка распрямилась на страх с сопредельным державом. Но зато уж, если выплывет из прошлого сумрака несуразная особа, вроде бывшего дворянина Никитина, беда. Такого особенным взглядом не осадишь. вы испытание был послан Ивану Иванычу, чертов каторзник. Видно, в наказании за грехи «Больно жестко караешь, Господи! Настолько-то я и не нагрешил!» — часто повторял Чесноков в последние недели. «Прямо наваждением для него стал Никитин. Даже по ночам у рожи его мерзкое снилось. Нет, ну в самом деле...»